Король и королева. Генрих стал королем, а Екатерина королевой номинально. Нет, не она правила, но она таковой звалась и пока имела больше прав, чем Диана. Для Генриха началась новая жизнь, далеко не всегда ему нравившаяся. Королю многое позволено из того, что не может дофин, но и наоборот. Король не может себе позволить то, что было доступно дофину Генриху. Больше нельзя было носиться по округе, забавляясь с шутами и пожами. Нельзя ходить где Диане, когда вздумается, и проводить с ней ночи до утра. Короля отправляли ко сну со сложным ритуалом, заведенным Франциском, и утром одевали и умывали тоже целой толпой. Приходилось торжественно отходить ко сну, а потом тайком пробираться к любовнице, чтобы также тайно возвращаться к себе после утех. Будь он чуть помоложе или моложе сама Диана, это добавило бы романтики в их отношения. Но красавицу сильно утомляло вот это ожидание. Если честно, то ему куда больше нравилось положение дофина, когда возможностей было хоть отбавляй, а обязанностей не так уж и много. Королю трудней. Еще не прошел траур по умершему королю, а Екатерина уже вполне вкусила прелести нового положения. При дворе прошла не просто смена власти короля, в гораздо большей степени это была смена власти фавориток. Диана постаралась, чтобы удаление Анны де Тамп получилось очень эффектным. У бывшей фаворитки отняли все, подаренное королем. Поместье Бэйн и Лемур, драгоценности, даже роскошную карету. Надо ли объяснять, кто получил всю эту роскошь? Конечно, не Екатерина. Та оставалась бедной флорентийкой. Правда, на ее драгоценности, привезенной еще из Флоренции, никто не покушался, но и новых не дарил. Однажды, привычно размышляя о своем положении за вышивкой, Екатерина вдруг поняла, что должна заняться делом. Если Диана способна управлять поместьями, то почему этого не сможет делать Екатерина? Королева видела ошибки и просчеты своей соперницы. Понимала, какой доход и в чем можно получить от тех королевских имений, которые она уже увидела. Не раз ей хотелось сказать об этом самому королю. Однажды не выдержала и сказала. Король Франциск пришел в восторг от разумности снохи, но его болезнь и смерть помешали воплотить ее мысли в жизнь. Почему бы теперь ей не взяться за такое дело? Хорошее поместье может приносить хороший доход, который бы совсем не помешал ей в отсутствие заботы со стороны мужа. К тому же есть места, в которые ее и саму тянуло. Король Франциск очень любил долину Луары и построил там множество прекрасных замков, один из которых Шенонсо, Особенно нравился Екатерине. Даже не столько сам замок, сколько то, что его окружало. Само место располагало к отдыху и покою. Туда так хотелось приезжать снова и снова. Кроме того, Екатерина помнила, как они с Франциском обсуждали, что еще можно сделать, как перестроить Шенонцо, чтобы дворец и парк получились более привлекательными, где разбить цветники, где расположить арки. Был даже заказан архитектурный проект, но как-то сразу не получилось. И вот теперь, став королевой, Екатерина решила довести до конца задумку с свекра. Генрих стал чаще бывать в их спальне, но только потому, что, будучи королем, считал себя обязанным произвести достаточное потомство. Он хорошо помнил о судьбе своих братьев. Из трех сыновей Франциска в живых остался только один. Значит, и у него самого должно быть не менее трех сыновей. Екатерина родила и сына, и дочь достаточно легко, значит, сможет еще. Для этого требовалось постараться. А потом, как только она забеременеет, снова не вспоминать о нелюбимой супруге. Ее дело рожать. Но все же, чувствуя себя перед Екатериной виноватым, он пытался завуалировать свое желание поскорее сбежать из спальни беседами с супругой, чтобы его визиты действительно не были похожи на простое исполнение обязанности а она пыталась заинтересовать мужа своими делами и мыслями. Во время одной из таких бесед Екатерина опрометчиво поделилась с Генрихом мечтой превратить любимый Франциском и ею самой Шенонсо в настоящий оазис красоты и радости. Она так увлеченно рассказывала о том, как король хотел перестроить дворец и переделать парк, каким архитекторам это поручить, как развить хозяйство шинансо, чтобы оно давало доход. Замковые владения способны приносить немалые деньги, которых хватит, чтобы не только содержать замок, но и вернуть все средства, потраченные на его обновление. Генрих слушал с искренним интересом. В его глазах даже читалось восхищение разумом и вкусом супруги. Екатерина так обрадовалась, может, общие интересы все же сблизят их с мужем. А месяцы, которые потом двор будет проводить в Шенонсо, станут самыми лучшими. Ей так хотелось, чтобы ее двор, ее, а не Диана де Пуатье, блистал и привлекал к себе поэтов, художников, гуманистов. Екатерина уже видела себя хозяйкой гостиной замка, в которой будут собираться самые лучшие люди Франции, а то и всей Европы. Генрих, это было бы прекрасно. Шенонсо может стать самым замечательным королевским владением. Как же она потом пожалела, что не сделала всего, как обычно, молча и тайно. Разве можно было хоть что-то говорить Генриху, если рядом с ним Диана? Рядом с Дианой Генрих становился полнейшей тряпкой. На следующий же день он рассказал любовнице обо всех задумках королевы. Диана задумалась. «Екатерина хочет перестроить шинансо. «Прекрасно. Пусть планирует. Пусть создает проекты, тратит средства» она может даже начать работу и оплатить ее. Диана знала, что сделает, и план фаворитки был столь же хитрым, сколь и гадким. Екатерина прекрасно держалась в седле и не упускала возможности поохотиться, особенно когда это удавалось сделать вместе с мужем. Диана предпочитала больше не выезжать на охоту, она еще каталась в одиночестве по утрам, но вот мчаться вместе со всеми у красотки уже не было сил и снова королева радовалась. Было то, в чем она опережала фаворитку, где могла быть с мужем без нее, ее пригляда, ее вмешательство. Вот и в этот раз Екатерина с удовольствием поохотилась вместе с королем, а на обратном пути принялась интересоваться его мнением по поводу предоставленных бумаг по перестройке Шененцо и реорганизации его хозяйства. Королева была возбуждена и удачной охотой, и хорошей погодой, и тем, что муж был рядом без Дианы. Ее щеки раскраснелись, большие глаза возбужденно блестели. Вы обратили внимание, Генрих, сколько могут давать виноградники Шенунсо, если их правильно использовать? Я советовалась со знающими людьми. Там можно выращивать прекрасный виноград для отменного вина. Мы с вами будем подавать на королевский стол белое вино из Шенунсо. А еще план цветников из сада над рекой. Поистине, это поместье способно стать источником дохода и удовольствия одновременно. Мы с королем Франциском уже однажды обсуждали такую возможность. Вы мне поможете притворить в жизнь задумки вашего отца? К ее изумлению, Генрих в ответ промычал что-то невразумительное. Вам не нравятся планы перестройки и развития Шенонсо, которые я предложила? Я даже не возьму средства из казны, использую свои, а потом поместье будет кормить себя само. Потому как король поторопился закончить разговор и махнул рукой, мол, нужно поторопиться, нас уже ждут. Екатерина поняла, что что-то здесь не так. Она позволила королю уехать вперед, задумчиво глядя ему вслед. Неужели он рассказал Диане о ее планах? А та поморщилась, мол, ерунда. Ну и пусть обойдусь без твоей помощи, я все сделаю сама. И сама превращу шинансо в настоящий райский уголок. Я сама воплощу те планы, которые отдала тебе для изучения. И докажу, что Екатерина Медичи умеет править. Она не сомневалась в правильности и разумности расчетов. В том, что как и когда следует изменить Шенонсо. Она вынашивала эти мысли еще при жизни Франциска. И только болезнь и потом смерть короля помешали Екатерине предложить перестройку любимого поместья самому Франциску. А тот был бы рад. Екатерина не сомневалась, что Франциск одобрил бы все, что она придумала. Восхитился бы ею и обязательно помог. Несколько минут назад она надеялась, что и Генрих тоже поддержит. И вот теперь такая уверенность пропала. Больше всего Екатерина сейчас ругала себя за то, что прежде времени рассказала все мужу. Тут наверняка проболтался Диане. И теперь никакого сюрприза для двора не выйдет. Фаворитка примется вмешиваться своими советами во все. Досада на саму себя душила королеву. Но чем больше проходило времени, тем сильнее она подозревала, что все не так просто. Уж слишком смутился и увиливал от разговора. Даже если фаворитка обозвала все ее задумки и расчеты глупостью, Генрих не вел бы себя так. В душу Екатерины заползло нехорошее подозрение. Она уже начала понимать, что муж сделал что-то куда более гадкое по отношению к ней. «Что? Бросил расчеты в огонь? Не беда, она сделает новые. Посмеялся над ними вместе с любовницей? Не привыкать? Нет, не то, все не то. Что же?» Уже во дворце ей на глаза вдруг попался духовник короля Бернар де Рюти. Королева решительным жестом остановила его. «Святой отец, позвольте кое-что спросить у вас». И снова увидела смущение, которого быть не должно. Неясно, Генрих действительно сделал какую-то большую гадость. Неужели это касается Шенонсо? Сама не зная почему, Екатерина вдруг уставилась в лицо Абату с вопросом в лоб. Что сделал король с замком шинунцо. В предваре не раз говорили, что у Екатерины глаза змеи. Она умела так смотреть, не отводя своих большущих глаз и не моргая, что человек чувствовал себя кроликом перед удамом. Де Рюти даже внутренне съежился. Все было проведено только с утра. Откуда королева могла узнать, если его величество сам просил никому не рассказывать? Отвести взгляд не удалось, и уже через несколько мгновений Екатерина знала то, что хотела. Она даже не ответила духовнику, круто развернулась и отправилась к себе. Королева шагала, с улыбкой кивая попадавшимся по пути придворным, что-то отвечала, и никто не знал, какая черная буря разразилась в ее душе. Теперь она была уверена, что вокруг нет верных ей людей, никому, Нельзя доверять никому. Ее окружают одни предатели. И самый страшный из них ее собственный и любимый муж Генрих. Хотелось расхохотаться во все горло, причем над собой. Генрих подарил поместье Шенонсо своей любовнице. Диане пришлись по вкусу планы по переустройству хозяйства Шенонсо и перестройке самого замка. И влюбленный подлец отдал ей все сразу, не предупредив об этом Екатерину. Стало невыносимо горько при одном воспоминании о том, как она всего полчаса назад расписывала дорогому Генриху, каким прекрасным станет Шенонсо, если его переделать именно по ее проекту. Сколько будет давать вина, продуктов, какой там можно разбить цветник. А этот негодяй слушал и молчал. Королева села в кресло, вытянув уставшие ноги, все же беременность давала о себе знать. Они отекли, медленно стянула перчатки и шапочку с волос. Камеристка бросилась помогать переодеться. «Нет-нет, я немного посижу, потом. И приготовь мне ванну, пожалуйста. Только я не буду спускаться вниз, пусть принесут лохань сюда. Если будет спрашивать Его Величество, сказать, что я занята, моюсь после охоты». Камеристка ехидно подумала. «Как же будет спрашивать Его Величество?» Он, небось, уже у своей любовницы. Никто из прислуги и ее окружения не понимал Екатерину. Ее отношение к мужу и фаворитке, ее долготерпение коробило всех. Насколько можно? Давно отравила бы, что ли. Екатерина сидела в теплой воде с ароматическими добавками, приготовленными знаменитыми руджери. И пыталась не думать о произошедшем, но не получалось. И дело не во владениях шинансом, хотя замок, конечно, хорош. Дело в полной потере доверия кому бы то ни было. Приняв ванну, королева сказала слишком уставшей, чтобы выходить, и легла в постель. Ее величество прислал узнать, не заболела ли супруга, и ему было вежливо отказано, что нет, это просто желание понежиться. «Передайте его величеству, что мне всего лишь нужно отдохнуть». Сначала она долго лежала, просто вытянувшись и ни о чем не думая. Потом мысли потекли вялые тоскливые. Потом они стали злыми. Я так хотела любить всех. Мужа, детей, родственников и окружающих меня людей. Но меня предавали все и всегда. Меня не любил и не любит никто, и в первую очередь тот, кто должен бы любить. Вокруг привыкли видеть мою улыбку слышать мой ласковый и приветливый голос. Это воспринимают как слабость и неспособность ответить обидой на обиду. Я действительно не могу обижать людей, но всему есть предел. И мой предел наступил. Я больше не могу любить тех, кто меня предает. Не могу не отвечать им ненавистью. Она словно молилась, объясняя Господу или самой себе возревающую ненависть. Перерождение любящей души в ненавидящую. «Господи, я всегда хотела быть хорошей женой и матерью. Я хотела дарить мужу любовь. Но она оказалась ненужной. Мало того, ему не нужна и близость со мной. Ты свидетель, господи. Я не желала измены Генриху. Мне нужен был ребенок. Я не желала зла проклятой соперницы, но они с Генрихом превратили меня в ничто. Теперь я буду мстить». Нет, месть хороша тогда, когда она вызрела и подготовлена. Месть сгоряча, смешна и вызывает не ужас, а жалость и насмешки. Я буду купаться в мечтах о месте, готовить ее, наслаждаться самим ожиданием. Я сумею превратить жизнь надменной фаворитки в ожидание этой мести. Это будет куда лучше, чем просто плеснуть ей в лицо ядом и изуродовать его. Нет, я сожгу ее изнутри. Медленно и верно, чтобы, став беспомощной, она испытала в десять раз больше унижения, чем испытала его я. Понимала ли Екатерина, что это грех? Наверное. Но женщина была доведена до такого состояния, когда о грешной душе уже не думалось. К тому же, лучше изящно издеваться над фавориткой, чем действительно отравить ее. Утром это была уже совсем другая королева которую позже назовут мадам-змея, отравительница. Она никогда и никого не травила. Но не отказывалась, если именно ее имя связывали с чьей-то, пусть и ожидаемой смертью. Мало того, сама давала повод ее бояться. Она любила, но ее унижали. Она была приветливой и доброй, а над ней насмехались. Теперь все изменилось. Но этого изменения никто не заметил. Внешне все осталось по-прежнему. Королева была приветлива, сносила все выходки-фаворитки, которой с каждым днем становилось все наглее. И только очень внимательный наблюдатель смог бы увидеть скрытое от чужих глаз. Екатерина словно поделилась надвое. Она все так же чуть застенчиво улыбалась, соглашалась со всем и терпеливо сносила унижение. А вторая – Наблюдала за ней и временами ставила своих недругов в такое положение, что те чувствовали себя очень неуютно. Причем им редко приходило в голову связать свое унижение с бедолагой Екатериной. Наблюдать за этим было особенно приятно. И к мужу отношение изменилось. Она по-прежнему любила, с этим ничего не удавалось поделать. Но больше не жаждала и, главное, не доверяла совсем. Она знала, главный предатель это Генрих. Больше не существовало той страдающей 14-летней девочки, мысленно умолявшей: Ну, посмотри на меня, хотя бы посмотри. Ее чувство отныне было похоже на болезнь, про которую знаешь, но победить не в силах, как заноза, попав в тело и, не будучи удаленной сразу, должна нарвать сама и вытечь гноем. Любовь болезнь была иной, тоскливой, безнадежной но она уже не причиняла такой сильной боли, заставив душу закостенить. Вечером Диана решила преподнести королеве сюрприз, прилюдно сообщив о великолепном подарке Генриха. «Пусть все увидят, как Екатерина покроется пятнами и вспылит». Фаворитка принялась расспрашивать королеву о ее планах по поводу Шенонсу. «Я слышала вы, Ваше Величество, многое задумали там сделать». Глаза у Дианы насмешливые. Дамы напряглись, поняв, что сейчас можно будет полюбоваться очередным сеансом унижения флорентейки. Так как ни в чем не бывало, согласилась. О да, это действительно замечательное место. Я даже попросила архитекторов сделать несколько проектов перестройки замка и устройства прекрасного сада. Как интересно, расскажите поподробнее. Вам интересно, мадам? «Разве вы не знакомы с этими проектами?» «Мне казалось, что я уже показывала их вам». «Ах, простите, я спутала вас с мадам де Тамп». «Верно, ведь я готовила проекты по поручению Его Величества Короля Франциска, упокой Господи его душу». Такого поручения не было, но кто мог проверить? Екатерина с удовольствием заметила, как напряглась уже Диана. Слова о том, что ее спутали с прежней фавориткой, были подобны пощечине ответить на которую не было никакой возможности. Так, молодец, Екатерина. Теперь главное не позволить ей увести разговор в сторону. Вообще, наблюдать за происходившим, словно со стороны, оказалось столь занятно? Пожалуй, при дворе есть развлечения поинтересней даже охоты. Екатерина принялась за вдохновением рассказывать о тех проектах, которые она придумала. И о перестройке замка, и о цветнике, и о виноградниках, Главное – выбить у Дианы из-под ног почву. Пусть все знают, что придумки-то давнешние и принадлежат Екатерине. Диана сидела словно на иголках, выжидая момент, когда можно будет остановить словоохотливую королеву и объявить, что замок и поместье теперь принадлежат ей. «Я учту все ваши пожелания, Ваше Величество!» Диана скромно потупила глазки, ожидая недоумения королевы, но та лишь улыбалась. Его Величество был так добр и столь высоко оценил услуги моего покойного супруга, что подарил это великолепное поместье мне. Глазки снова скромно потупились. Екатерина выждала момент, чтобы все поняли, что именно сказала фаворитка, и убедившись, что это произошло, потому что дамы ахнули, постаравшись сделать это незаметно и беззвучно, притворно ужаснулась. «Вам? Поздравляю вас, мадам!» таким прекрасным подарком. Пауза позволила всем поразиться в выдержке королевы. Надо же, в такой ситуации и остаться спокойной. Только умоляю, будьте осторожны. Ходят слухи. Екатерина понизила голос и даже чуть наклонилась в сторону фаворитки, словно боясь, что их могут подслушать. Дамы последовали примеру королевы, немедленно потянувшись к обескураженной таким поведением Екатерины Диане. Ходят слухи, что это место заражено. Чем? Диана ужасно боялась болезни и заразы. Екатерина поняла это и позже не раз пользовалась таким знанием. Не знаю, об этом говорил еще король Франциск, потому и не стал там ничего переделывать. Кажется, во времена Мора не то чумы, не то оспы, там хоронили многих, потому опасно рыть землю. Вы должны обещать нам быть осторожны. Самым большим желанием Дианы было вернуть подарок Генриху. Она так испугалась, что приняла замок только через год. На вопрос Генриха о заразе Екатерина пожала плечами. «Откуда же я знала, что вы намерены подарить своей шлюхе то, что желал сделать лучшей королевской резиденции ваш отец?» Потрясенный Генрих уставился на Екатерину, раскрывая рот, словно рыба на берегу. «Вы...» Как вы смеете так называть мадам Диану? А как называются женщины, спящие с чужими мужьями, даже если эти мужья короли? Не вы ли называли мадам де Тамп именно так? Чем мадам де Брезе отличается от нее? Запросами? Генрих вы можете сколько угодно любить прекрасную Диану, только не называйте ее порядочной женщиной. Этим вы оскорбляете истинно порядочных. Такого отпора король от своей супруги никак не ожидал. Не найдя что сказать, он выскочил из покоя королевы, точно ошпаренный. Через месяц в Реймском соборе на коронации короля рядом с ним стояла Диана де Пуатье, а королева сидела на отдельном помосте. Правда, по существующим обычаям ее коронация должна проходить отдельно. К тому же королева не слишком хорошо себя чувствовала, ведь она была беременна». Размолвка в королевской семье продолжалась, но внешне это никак не отразилось. Екатерина по-прежнему мягко улыбалась в ответ на любые выходки Дианы, время от времени ставя ту в дурацкое положение или словно невзначай подчеркивая немалый возраст любовницы. Король без конца просил у фаворитки прощения за супругу и стоически не приходил к ней в спальню. Удивительно, но теперь Екатерина не настаивала, не заманивала его при помощи разных ухищрений, как бывало раньше. Генриха стало задевать, такое нежелание супруги затащить его в постель. Тем более это продолжалось и после рождения дочери Клод. Немного погодя, он все же стал приходить к Екатерине и даже оставаться на ночь. Чтобы скрыть смущение, Генрих принимался рассуждать что им необходимо спать вместе хотя бы изредка, чтобы рожать детей. Одного сына мало, Катрин, сыновей должно быть как можно больше. «Старайтесь, Генрих», – пожимала плечами супруга, словно перекладывая на него ответственность за рождение именно сыновей. Но Диана продолжала забирать все в свои руки, и чем дальше, тем ее вмешательство становилось заметней и наглей. Она распоряжалась кормилицами и воспитателями детей. Это преподносилось словно поддержка королеве. Ведь ей так тяжело заботиться о крошках, бы нашего очередного ребенка. Вот с этим Екатерина ничего поделать не могла. Генрих всячески поощрял заботу о Франциске, Елизавете и даже малышке Клод со стороны фаворитки. У них сложилась странная троица. Генрих спал с обеими женщинами, только одна рожала детей а другая заправляла королевством и семьей короля заодно. И только сама Екатерина знала, каких усилий временами стоит не спустить наглую шлюху с лестницы. Королева останавливала только понимание, что она сама потеряет при этом все. Мужа, детей, королевства, А Диана может отделаться парой выбитых зубов. Глупцы. Какие же они глупцы? Все вокруг считали, что Диана страшно унижает королеву а та лишь молча сносит оскорбление. Что Диана превратила ее жизнь в сплошной кошмар. Ах, какое же это удовольствие разыгрывать спектакль, изображая из себя несчастную страдалицу, терпящую напрасленную от вздорной фаворитки. Но в действительности было давным-давно наоборот. Екатерина видела, что в ее игру верят все, в до супруга, который считает себя перед ней виноватым уже много лет. Иногда так хотелось сказать. Дорогой, успокойся. Тебе не сравниться с Габриэлем. И все твои потуги – лишь жалкое подобие того, что мог он. Спи со своей Дианой, ты мне давно не нужен. Но пока Екатерине было выгодно, чтобы все считали ее невинно обиженной, мягкотелой, неспособной на отпор. Ничего, придет время, и все убедятся в обратном. Поймут, что она может быть жесткой и даже жестокой. Екатерина не хотела быть такой, но ее вынуждали. Год за годом вынуждали копить силы, лелеять мечту о месте. И была одна единственная, которая уже подозревала и об этой силе, и о предстоящей месте. Да-да, именно Диана все понимала, вернее, не все, но и того, что понимала, хватило, чтобы превратить ее жизнь в ад на земле. Не Екатерина, а Диана до смерти боялась каждый день. Оказалось так просто веркнуть душу соперницы в хаос и ужас. Достаточно просто время от времени рассказывать какие-нибудь страшилки. Это так забавно. Например, рассказать историю об умениях итальянских аптекарей, в одно мгновение превратить красавицу в чудовище, у которой ежедневно клочьями лезут волосы не только на голове, но и вылезают брови и ресницы, зато растут усы и борода. А потом наблюдать как Диана поспешно исчезает на несколько дней в свое имение. Екатерина уже прекрасно знала зачем – советоваться со своим алхимиком Себастьяном. Но Руджери заверили королеву, что Себастьян не способен на сильные средства, а в лучшем случае – это средство с золотом, чтобы красотка не старела. Узнав об этом, Екатерина порадовалась еще раз. Немного погодя, совсем немного – Она найдет способ устранить самого Себастьяна, и вот тогда прекрасная Диана быстро превратится без его отравы в старуху. То, чем он поет мадам де Брезе, не оставит ей шансов сохранить красоту без ежедневной поддержки. А еще Екатерине очень нравилось пугать красотку рассказами о том, что ядами можно пропитать что угодно. Страницы книги, перчатки, добавить в духи, Даже нанести совершенно незаметную, на первый взгляд, каплю на драгоценности, чтобы, когда украшение коснется тела, яд начал впитываться. Несколько дней после такого рассказа Диана практически не носила украшений. А на вопрос о том, что случилось, вяло отнекивалась мол, раздражение на коже. Екатерина совершенно недвусмысленно ахнула. «Ах, надо немедленно показаться врачу, это может быть зараза» и без того бледная Диана становилась совершенно белой, а королева заботливо осведомлялась. «Вам дурно? Это, несомненно, признаки какого-то отравления», и с очаровательной улыбкой добавляла. «Наверняка съели что-то несвежее». Никто не понимал, как может Екатерина так обхаживать свою соперницу. Никто же не знал, какое удовольствие доставляет королеве попросту издеваться над Дианой. Внешне для всех именно Диана верховодила. А Екатерина только молча глотала обиды. В действительности фаворитка делала только то, что позволяла делать сама королева. Однажды Екатерина по секрету сообщила Диане, что у нее тоже есть свой кабинет ядов. «Я же флорентийка. А какая же флорентийка без умения пользоваться ядами? Хотите посмотреть?» Диана не смогла отказаться. Они действительно отправились в какой-то кабинет. Чтобы его открыть, Екатерина сняла с пояса ключ, впустила Диану и старательно заперла дверь изнутри, объяснив. «Не хочу, чтобы кто-нибудь увидел, что здесь находится. Надеюсь, вы не выдадите меня?» «Нет, нет, что вы!» «Даже Генрих здесь не бывал», – таинственно сообщила королева. «У этих мужчин такие слабые нервы!» Она открыла сначала одну дверцу, потом другую, потом третью. И все это с таким видом, словно каждое лишнее движение может стоить им жизни. У Дианы от страха стали мокрыми, кажется, даже волосы на затылке. По спине попросту тек холодный пот. Наконец королева достала несколько очаровательных флаконов. Фаворитка уже чуть пришла в себя и принялась с любопытством разглядывать их. Неужели вот эти красивые, почти прозрачные жидкости самых разных цветов способны убить человека. Диана не удержалась и взяла в руки один из флаконов, потом второй. Так хотелось понюхать, но стоило взяться за пробку, как Екатерина в ужасе остановила ее. Нет-нет, только запах этой жидкости способен вызвать сильнейшее высыпание на коже. И тот флакон тоже не открывайте, пожалуйста, от него может облезть кожа. Как? С трупьями. Твердо заявила королева. «Просто слезает лохмотьями, как тряпка. Надеюсь, вы не подносили его близко к лицу? Ничего не попало на кожу? Но если попало, то вы заметите. Начинается легкое шелушение. Слезать будет потом. Такие ярко-красные мерзкие пятна. О, это как при заразе. Не помню, как ее название. Диана осторожно поставила флакон на стол и почти схватилась за горло. Здесь так душно. «Пожалуй, на сегодня достаточно. Я пойду». Екатерина согласилась. «Да, вы что-то побледнели, а лицо покраснело. Вам пора на воздух». «Ах, только не касайтесь лица руками, умоляю вас. Руки нужно тщательно вымыть». И вдруг Диана что-то заподозрила, потому что сама Екатерина не соблюдала никаких предосторожностей. Взгляд фаворитки стал подозрительным. «А как же вы, мадам? Вам не опасно?» Я, — махнула рукой Екатерина, — приучена с детства. Еще в монастыре меня щедро поили всякими ядами, чтобы выработать противоядие. Результат — всего лишь тусклые волосы, но зато меня не отравить ничем. Вы найдете обратную дорогу сами? Я пока здесь все уберу. Да-да, — заторопилась красотка. Когда за ней закрылась дверь, Екатерина прижала руки к лицу, чтобы не рассмеяться в голос. Слушая, как быстрые шаги фаворитки затихают вдали, она открыла тот самый флакон с красивой янтарного цвета жидкостью, состав которого, по ее словам, вызывал страшные раны на коже и с удовольствием сделала большой глоток. Как полезно бывает нагнать страху. Но Екатерина зря рассчитывала, что Диана побоится кому-нибудь рассказать об увиденном. Красотка поделилась своими страхами с королем, причем немедленно. Екатерина не успела толком закрыть кабинет, как увидела супруга, который решительным шагом направлялся к ней. Сзади маячила Диана. «Ох, как мы испугались! Да, дорогая, я думала, ты храбрее». «Мадам, проводите меня в кабинет, откуда вы только что пришли, в кабинет Ядов». Стараясь не улыбнуться, Екатерина пожала плечами. «Кто вам сказал о таком, Генрих?» «Не отпирайтесь, давайте ключ». Королева, словно нехотя, открепила ключ от пояса и протянула мужу. «Там ничего нет для вас интересного. Посмотрим. Идите к себе. Я за вами пришлю». «Нет уж», — возмутилась королева, — «кабинет мой. Я должна там присутствовать». «Хорошо, пойдемте». Екатерина обомлела, увидев, что Генрих окликнул еще из своего любимого пса. Вот эта подготовка. Спектакль обещал быть слишком опасным кабинете Генрих потребовал, чтобы она открыла и показала флаконы с ядами. «Какими ядами, Генрих? Кто вам сказал такую чушь? Перестаньте кривляться, открывайте!» Екатерине уже надоело и самой. Она демонстративно открыла все дверцы и ящички, вытащила все флаконы и выставила их на стол. «Какой именно вас интересует? Этот? Этот? Или этот?» Все три были открыты. Уже начавший понимать, в чем дело, король нахмурился. Он догадался, как одурачила супруга его любовницу, но не слишком представлял, что теперь делать. «Вы хоть понимаете, какого врага нажили?» Екатерина усмехнулась. «А разве она была мне другом?» «Только умоляю, не разубеждайте ее в том, что меня невозможно отравить. Я действительно принимаю противоядие, но кричать об этом не стоит». «Принимаете противоядие? Зачем?» Или почему? Разве мало тех, кому мешает флорентийка? Эти флаконы действительно безобидны? Вместо ответа Екатерина просто отпила, из каждого и налила чуть-чуть для собаки на пол. Пес пить не стал, но понюхал спокойно. Позже на полке действительно встали яды, и королева научилась ими пользоваться. А слава о кабинете ядов пережила саму хозяйку. Зато это позволило Екатерине... Спокойно изготавливать в нем не только яды, сколько снадобья и лекарства для себя самой. Все же она была наследницей семейства аптекарей, а не только банкиров Медичи. Так Екатерина придумала помаду, потому что губы королевы не отличались яркостью. А чтобы у фаворитки не пропало опасения, Екатерина умудрилась шепнуть ей. «Неужели вы думали, я поведу вас в настоящий кабинет ядов?» Я никогда бы не стала рисковать вашим драгоценным здоровьем, мадам. Ведь мы могли просто уронить флакон. Или нечаянно разлила бы я. Нельзя сказать, чтобы такая забота о ее здоровье успокоила Диану. Фаворитка побаивалась находиться рядом с королевой. Что той было весьма на руку.